Такая Кагами. Великая легенда о легендарных героях. Там первый. Большой побег неизвестно куда. Пролог. История о барахтании. «Я люблю тебя», — сказала ты, а я ответил, — «надоело». Пусть слова мои не имели ничего общего с истиной, я все же сказал именно это, потому что не мог быть рядом с тобой. Любить кого-то, быть с кем-то... «Мне казалось, что для такого, как я, с руками запятнанными чужой кровью, со стерзанным болью телом, любить — это грех, которому нет прощения». Вот поэтому я и ответил «надоело». Услышав это, ты, как обычно, опечелилась, но я понимал, что так будет лучше. все лучше, только бы не навредить тебе. Только потому что я любил тебя. Одиночество станет благом, если так не причиню тебе боль. Вот что я думал». чтобы спастись от твоей любви, чтобы спастись от тех, кто тоже любил меня. Надоело, — ответил я. Я бежал из одного места в другое, раздражало, злило, бесило. Бесило то, что я рядом с тобой, и поэтому я бежал. Хотя правда была в том, что единственным человеком, которому я не желал зла, был я сам. Не хочу причинить тебе боль. Отговорка, чтобы бежать снова и снова. И в конце концов, Я вновь ошибся. Я неравнодушен к тем, кому мог навредить, кого мог потерять. Из-за этой моей ошибки ты, никогда не знавшая моих истинных чувств, ушла в слезах. Тебе было больно. Я же этого не заметил, ведь думать мог только о себе. Я жалел лишь себя, несчастного, будто бы полностью забыв о тебе. А потом ты исчезла. Ты исчезла со слезами на глазах, Только тогда я почувствовал сожаление. Лишь потеряв тебя, понял, как я несчастен. Как же так получилось? Моё горе росло и набиралось сил. Итак, это история о том, как я пытался вернуть утраченное. История обо мне. Как я храбрился, боролся, барахтался, чтобы как-нибудь вернуть потерянное. неважно сколько раз потерянное. История повторялась снова и снова. История о несчастном демоне... что барахтался со слезами на глазах.